Глава вторая Эта тварь оказалась не настолько медлительной, как хотелось бы, но я увеличивал отрыв, на ходу жуя восстанавливающие хитпоинты пойнты бутерброд из инвентаря. К счастью, пол здесь ровный, так что не споткнуться. В одной из ячеек у меня лежал целый пакет с едой и напитками, он ложился как один предмет, а еда в инвентаре не портилась, как я выяснил. В любом случае мои хиты постепенно восстанавливались, а разрыв увеличивался, и тут позади что-то сверкнуло. Немедлительно передо мной выскочила новая табличка. Вы достигли точки насыщения. Обернувшись, я обнаружил, что мой преследователь исчез. Кто-то его прибил, и я получил экспу? Что-то мне не очень хочется проверять, кто это сделал. Возможно, кто-то вроде меня, только более прокачанный. Но рискованно. Нафиг так рисковать, если этот кто-то Того монстрика с одной атаки прибил. Отбегу лучше подальше и потише, а вось не заметит. Кажется, пронесло. Мои шаги вообще были довольно тихими. Решив, что пробежал достаточно, я остановился отдышаться и посмотреть, что нового получил. Сосуд эссенции, пассивный навык ранг 1, позволяет запасать и хранить эссенцию для будущего использования. Запас эссенции 0 из 100, один сосуд. Хм, а подробнее... В панели персонажа рядом со слотами снаряжения появилась новая иконка. «Кубок». «Сосут эссенции пуст», — сообщила панель, когда я прикоснулся к иконке. «Для извлечения необходимо наличие эссенции. Кажется, знаю, что это. Если то, что я думаю, это полезно. Теперь еще выбраться бы отсюда, и можно считать этот рандом-ивент удачным». «Выход», — произнес я. «Возможно, это просто во время боя не работало». «В данной зоне возможность заблокирована», — сообщила панель. «Ммм, текст другой. В данной зоне, значит. Похоже, придется пробежаться еще». Смена пейзажа произошла довольно быстро. В смысле, пейзажа наверху. Скелеты зданий в какой-то момент исчезли, оставшись за некой невидимой границей. На моем уровне, впрочем, ничего не изменилось. Хотя видимость в этой странной тьме была не слишком хорошая, но мне показалось, что впереди что-то есть». Какой-то довольно большой объект. Я заколебался. Опаска все еще оставалась, но за прошедшее время изрядно подвыветрилась. Зато любопытство вновь вступило в свои права. К тому же я восстановил хиты. Хм. Ну, наверное, можно попытаться осторожно проверить. Я прокрался к цели, стараясь не издавать демаскирующих звуков. Хм. Объект оказался зданием, если можно так назвать, небольшую хижину из веток, соломы и листьев, этокий приплюснутый купол около двух метров в высоту и метров пять в диаметре. «Welcome, youth! I sense your approach! Fear not! I am not enemy of you!» послышалось с другой стороны хижины. «Привет, юноша, я почувствовал твое приближение. Не бойся, я тебе не враг», перевел я. Английский я знаю не то чтобы хорошо, но фраза была произнесена медленно, И четко так, что сумел все понять. Я принялся, держа дистанцию, обходить хижину, чтобы взглянуть на говорившего. Перед входом в хижину на деревянном стуле сидел седой, загорелый старик с густой бородой. Он был одет в распахнутую наполовину белую рубаху, короткие белые штаны и домашние тапочки. Он спокойно смотрел на меня, не двигаясь с места. Глаза ярко-синие. Я открыл рот, чтобы спросить какую-нибудь глупость, но вместо этого негромко произнес. Изучение существа. Имя. Пабло Суэго. Класс. Благой Дух. HP 80. MP 60. Сила 13. Ловкость 12. Проворство 14. Конституция 12. Воля 20. Разум 16. Интуиция 22. Дух 60. Удача 14. «Благой дух?» «Ну, если благой...» «Статы у него неплохие. Я бы даже сказал, очень хорошие, учитывая, что обычно они у людей не сильно отличаются от моих». «Хеллоу, мистер Суэго». «Приветствую, мистер Суэго», — кивнул я и едва сдержал желание сделать руколицо. «You know my name?» «Ты знаешь моё имя?» — с интересом поднял бровь старик. «It's my ability». «Это моя способность», — вздохнул я. Полагаю, в этом месте будет более странным встретить человека без каких-либо странных способностей. «Май нейм из Артем. Меня зовут Артем. Ты из России?» С акцентом «но вполне понятно» произнес старик. Я удивленно кивнул. «Я немного знаю русский. Перейдем на него, это было бы неплохо», согласился я. Хм. «Но, простите, вы кто?» «Живу я тут», усмехнулся старик. — Существую, вернее. Я бы предложил продолжить беседу в моем доме, но ты, я погляжу, опасаешься, а доказать, что я не враг, не могу. — Думаю, вам можно довериться, — отозвался я. — благой и все-таки. — Хорошо, — кивнул старик и вошел внутрь хижины. Внутреннее пространство жилища духа разительно отличалось от того, что было снаружи. Само убранство было вполне скромным – лежанка, низкий столик, пара табуретов и шкаф с книгами, что я заметил в первую очередь. Но, во-первых, внутри хижина была в несколько раз больше, чем снаружи, и делилась на несколько комнат ширмами и занавесами. А во-вторых, через щели в стенах внутрь просачивался приятный солнечный свет, напрочь отсутствующий снаружи, и слышалось птичье пение. Я даже не знал, что спрашивать, и только уставился на старика широко открытыми глазами. — Мой дом связать с материальный мир пояснил старик сам, немного путая речь. Определенно, практики в русском языке у него в последнее время не было. Это не так сложно. Он поднял со столика парящую чашку черного кофе и отпил немного. — Кофе настоящий, — пояснил он. — Внуки приносят. — Попробуйте, если хотите. «Благодарю, но не хочу», — отказался я. Совсем от подозрительности отказываться я не собирался, и в голове вертелось что-то про пищу духов. «Но инвентарь!» — я извлек из инвентаря пакет с бутербродами и положил парочку на стол. «Угощайтесь!» «Благодарю за разделенную пищу!» С неожиданно серьезными нотками в голосе кивнул старик. и «Я все-таки что-то не так сделал?» «Я вижу, ты новичок на изнанке, Артем!» «И постараюсь тебе помочь». Прежде всего старик объяснил мне, что у него есть причина помогать проходящим в зоне его досягаемости путникам. По его словам, его существование и силы в этом мире, который он называл «изнанкой», поддерживаются памятью и эмоциями. Попросту говоря, чем больше народу ему благодарны, тем лучше ему живется. В общем-то, отрицательные эмоции тоже подойдут, тем более, что они обычно сильнее – но положительные приводят новых клиентов. Он оказался из рода кубинских колдунов-шаманов, и основным поставщиком благодарности оставались наведывающиеся за советом и помощью сыновья и внуки, но отказываться от других источников прибыли старик не собирался, тем более, что это от него многого и не требовало. Пара слов совета предупреждения, и редкий путник идет дальше с благодарностью в сердце. Определенно дав ему еду, я, с его точки зрения, установил некое духовное родство. К сожалению, все, что было связано с его профессией при жизни, оставалось для меня расплывчатым и непонятным. Панельки, по крайней мере, не выскакивали. В любом случае, возвращаясь к тому, что важно для меня, по словам Суэга, этот мир – мир духов, причем старик явно воспринимал его несколько иначе, чем я, и утверждал, что это нормально. По его словам, существует два типа тех, кто способны проникать наизнанку – одаренные и обученные. Первые обычно проваливаются сюда неподконтрольно и либо осваивают свой дар, либо пропадают. А вторые, вроде его семьи, передают некие мистические секреты, допускающие различные формы взаимодействия с этим странным миром и использование его сил. Когда я спросил «маги, что ли?», Старик пожевал губами и неохотно согласился, что да, можно и так назвать. Определенно, изнанка разделена на зоны или секторы, являющиеся некой тенью реального мира. Большая их часть пустые, как те, что я видел, но некоторые выглядят почти как реальный мир. А еще зоны перетасовываются – Время от времени все зоны, в которых на этот момент нет какого-то разумного существа, меняют местоположение относительно остальных. В итоге путешественникам поизнанки приходится осваивать особые методы навигации. Со временем тут тоже творились разные странности, но по этому поводу старик просто пожал плечами и посоветовал воспринимать изнанку такой, какая она есть. В конечном итоге я покинул его хижину, обогащенный некоторым запасом знаний, включающим e-mail одного из его внуков и амулетом. Вернее, двумя амулетами из кофейных зерен. По идее, они должны были помочь мне найти путь в его хижину, но я, изучив подарок и обнаружив, что он дает заклинание призыва малого духа, признался, что хотел бы использовать его для своей способности. Я немного рассказал шаману про свою способность превращать предметы в заклинания он признал что слышал о подобном разве что в легендах а в жизни не встречал но при жизни вообще мало контактировал с другими одаренными или ведающими посоветовал опять же побеседовать с его внуком но призвал оставаться осторожным в любом случае я покинул его с благодарностью и парой амулетов выхожу из уютной хижины во тьму изнанки. Выход. Ой, я и забыл, в какой ситуации угодил наизнанку. В отличие от случая с молотком, это было больно. Впрочем, травм я все-таки не получил. Обошлось потерей хитов и быстро исчезнувшей болью, а также слегка помятым велосипедом. Наверное, стоит поискать что-то, повышающее удачу. И какое-нибудь заклинание для починки предметов не повредило бы. Я задумчиво изучал прозрачный кубок, в котором плескалась сияющая золотом жидкость. Как я и предположил, выполненные задания не только насыщали снаряжение, но и наполняли эту чашу. И я могу переливать ее содержимое в предметы. В итоге мне не обязательно носить на себе всякую хрень, чтобы прокачивать ее. Приятный бонус. «Привет от Пабло Суэго с изнанки», — написал я в теме письма. Поразмыслив, я решил, что смысла затягивать с этим нет. Хотя старый шаман и советовал быть осторожнее с его внуком, но он утверждал, что тот сможет мне помочь, а через интернет с другого конца света повредить все равно невозможно. Наверное. Старик предупреждал меня, что ответ может быть не сразу. Возможно, придется ждать до недели, так что, отправив письмо, я продолжил свои обычные дела. Есть второй ранг изучения существа. Эта способность мне уже пригодилась. Посмотрим, изменилось ли что-то в описании. Изучение существа. Активный пассивный навык. Ранг 2. Пассивно. Позволяет видеть имя, шкалу HP, примерную силу существа, титул и бафы-дебафы. Активно. Позволяет получать более подробную информацию об изучаемом существе. Титул и бафы. У большинства людей, как я быстро убедился, их не было, хотя у одной из соседки под именем появилась разносчица сплетен. А у проходившего мимо незнакомого мужичка было «Мастер золотые руки». У меня самого титула тоже не было. Информация при активном использовании тоже стала более подробной. Помимо титула появились два новых пункта. Раса, в котором у всех изученных стояла «Человек-европеоид», и социальный статус, в котором был он самый. Рабочий, домохозяйка, ученик школы, студент, безработный, президент РФ. Это у него, к слову, и в титуле было. Поездив по городу, я убедился, что титулы штука достаточно редкая, но все же попадаются. Вон, к примеру, примерный семьянин или образцовый ученик, или даже вожак стаи. Эээ, вожак стаи? Изучение существа, тихо произнес я, глядя на высокого полного мужчину, который сидел на скамье, обмахиваясь газеткой. «Имя — Гастон Рыков. Класс — охотник. Титул — вожак стаи. Раса — оборотень». Я замер. Мужчина встал и направился ко мне. Я попятился и заозирался. Народу вокруг порядочно. Вряд ли он что-то предпримет, даже если что-то заметил. Он прошел мимо. Я облегченно выдохнул. Мужчина-оборотень остановился, втянул воздух и обернулся, взглянув на меня. Я замер. Он хмыкнул, пожал плечами и продолжил движение. Я снова смог дышать, только когда он отошел достаточно далеко. Вот уж, блин, сюрпризы продолжаются. Хотя можно было заподозрить что-то подобное сразу. Как только увидел пункт раса, хотя раса была видна только при активном использовании изучения, ориентируясь на имена, я смог найти еще одного не человека Кажется, раса – гость Гарев. По крайней мере, в этот раз я себя не выдал. Не только из-за того, что уже был готов, но и из-за того, что понятия не имею, что это за Гарев и почему гость. Или это омоним Когда я вернулся домой, ответ от внука-шамана уже был в моем почтовом ящике. Быстрее, чем я ожидал. Письмо было на английском. Джозеф Суэго извинялся за незнание русского и сообщал, что готов помочь мне и ответить на вопросы по просьбе родственника, а также рекомендовал поиграть в некую онлайн-игру. В первый момент я даже растерялся, при тут это. Однако чуть дальше ситуация стала проясняться – Он рекомендовал вступить в его клан под названием «Изнанка». У нас новичкам помогают. Или это какой-то слишком сложный для меня код, или он просто хочет использовать игру как метод связи. Хе, в MMORPG разговор о магии будет выглядеть совершенно естественно. В общем, я принялся скачивать клиент игры. Проверил, на всякий случай антивирусом. Не то чтобы я хранил у себя на компе важную информацию. Записи по своим способностям в виду на бумаге. Но все же. Вроде чисто. Хотя если дело идет всерьез, вряд ли типовой антивирус что-то обнаружит. Паранойя, конечно, но лучше перебдить, чем недобдить. Я слишком мало знаю, так что, может, с точки зрения наших магов я наоборот выгляжу наивным, неосторожным юнцом. Даже скорее всего. Вообще-то до самой игры мне большого дела не было но ее уровень соответствовал размеру клиента. Графика, устаревшая годы назад. Никаких изюминок. Разве что чат. Он отсутствовал. Вернее, он действовал только между персонажами в одной локации. А для связи на расстоянии использовались отделения почты и специальные предметы. Все это, понятное дело, игроков не притягивало. Я вообще заметил в городе только неписей, компьютерных персонажей. В любом случае я играть и не собирался. Как советовал Суэго, я, наскоро создав персонажа и самую малость побродив по стартовому городу, направился в Гильдхолл, здание, под крышей которого были объединены большинство социальных сервисов для персонажей, включая ту самую почту. Даже игровой форум был доступен только через нее, и именно он был мне нужен. Так, кланы. Их тут совсем немного зарегистрировано. Форма заявления на вступление. Часть пунктов выглядела нормально. Класс персонажа, уровень, стаж игры, кто рекомендовал. Хотя сама система вступления в клан была, мягко говоря, странновата. А вот другие пункты. Что у вас ассоциируется с названием нашего клана? Подобных вопросов, наверняка нацеленных на выявление тех, кто знает об изнанке, было несколько. В любом случае, я заполнил заявление и, отправив его, пошел на кухню ужинать. Когда я вернулся, иконка входящего сообщения мигала оранжевым, так что я поспешил открыть его. И обнаружил, что оно пришло практически сразу, как только я отошел от компьютера. Угу. Поздравляем, вы приняты. Не получаете доступ к клановому чату. Вместе с письмом был и специальный предмет. Кристалл связи. А также ник координатора клана. С коим я незамедлительно и связался. Ну, почти незамедлительно. Сперва обдумал вопрос, да еще надо перевести его на английский, а в нем я все-таки не слишком силен. Уважаемый Блэк Гуд, что вы можете порекомендовать новичку? Первым же советом было не высовываться, если не уверен в своей силе, и стараться не лезть в дела магов. По итогам беседы координатор дал мне доступ к клановой доске заданий. На деле биржи труда для низкоуровневых магов по всему свету. По словам координатора, это и было главной функцией игры – возможность анонимно сводить магов и их работодателей по всему миру. Собственно, игра – всего лишь один из способов доступа к этой доске объявлений, созданной ради общего удобства. Координатор не отрицал, что риск при ее использовании присутствует, но не больше, чем с обычными объявлениями в интернете. Там тоже можно нарваться на мошенников с исходом вплоть до «летального». Слабого, не аффилированного мага, по его словам, могут попытаться похитить, например, чтобы использовать для какого-то ритуала, но подобные инциденты никому не нравятся, так что с ними борются. На доске объявлений есть система оповещения о выполненной работе, а если оповещения нет, случай проверяют. Блэк Гуд упоминал о том, что существуют платные доски объявлений с гарантиями безопасности и еще какие-то услуги, но они для более узкого круга лиц, а новичкам оставалось довольствоваться тем, что есть. В любом случае, я просмотрел объявления с территории России. В некоторых местонахождение разместившего не указывалось, ограничиваясь страной, но многие указывали город, Москва в основном, что неудивительно. Впрочем, из столицы шел в основном спрос. Предложение было рассредоточено по территории всей страны. да изгнание злых духов, ритуал на удачу, продажа приворотных зелий, возможен мелкий опт, продам поддержанного голема-телохранителя, я даже головой потряс, блин, с каких пор я живу в фантазийном мире. Начинающий маг ищет ученичество. Хм. Судя по дате, три года лежит. Похоже, этот подход не работает. Вскоре я нашел наставление новичка, скверно переведенное на русский язык, и типовую форму объявления начинающего работа Там, опять же, честно сообщалось, что чем больше сведений о себе вы укажете, тем выше риск, но и шансы найма тоже. С другой стороны, временами клиентам больше, чем обычная магия, нужны некие странные узкоспециализированные способности, которые нельзя заменить не магическим аналогом, так что их, какими бы бесполезными они ни казались, рекомендовалось указывать, особенно если вы не блистаете в обычной магии. Но у меня есть кое-что. Да, причем не думаю, что разглашение этой способности может быть опасно. «Могу узнавать имена, взглянув на людей или их видеозаписи», — написал я в «Особые способности». Подумав, добавил, при более подробном изучении могу получать более подробную информацию, как то примерный род занятий, краткую характеристику одной фразой и расу. Создав новый почтовый ящик, в контактной информации указал его. Подумав, указал и город проживания. Решив, что пока все, я вышел из игры. Посмотрим, даст ли это что-нибудь. По словам black Гуда, магов в мире что-то около одного на 30 тысяч. Вернее, не совсем так. На 100 тысяч человек приходится примерно два ведающих и один одаренный. Причем он подчеркнул, что словом «маги» пользуются просто для удобства. Далеко не всегда их действительно можно так назвать. В любом случае, ведающие изначально члены кланов – а одаренные, как люди, получающие способности зачастую случайным образом, сами по себе, но те, кто имеет такую возможность, стараются прибирать их к рукам. Обычно по-хорошему, поскольку бывает опасно ссориться с магом, обладающим неизвестными способностями. Но в случае, если миром поладить не удалось, могут и убрать. Магия вообще допускает много способов безнаказанно нарушать законы. Далеко не все маги могут проходить наизнанку. Одаренные все, а вот среди ведающих или попросту ведьм таких меньшинство, и то со сложностями. Что такое изнанка, координатор или не знал, или не хотел говорить, но сообщил, что по этому поводу есть разные гипотезы, в зависимости от практикуемой школы. В целом магов слишком мало, чтобы они активно конфликтовали, но это в среднем по миру. В хлебных местах, вроде столиц государств, Тайная жизнь и тайные войны кипели, как сказал Блэк Гуд, с альянсами кланов и рейдами во имя рейтов и редкого лута. Правда, по его словам, есть и старый договор. Пока политики не лезут к магам, маги не лезут в политику. В целом, он посоветовал обращаться по мере появления вопросов, что я и был намерен делать. А пока что прокачка.